Глава восьмая. Артур в полностью раздавленном состоянии сидел в своей комнате и пил прекрасное вино. Он уже выглядывал. Бледного эльфа увели куда-то. По словам трактирщика, тот выпил несколько кувшинов вина один за другим и потерял всякий товарный вид. И это хорошо. Попадаться на глаза ни ему, ни его товарищам не хотелось. Прокручивая раз за разом взаимодействие с артефактом, он вспоминал каждый свой шаг. Беседу с этим разумным кристаллом. Оставил ли он кэш? Сохранил ли чего из его головы? Неясно. Сам же артефакт заявил, что он не может что-либо сохранять или запоминать. Когда и кем он был создан, артефакт не знал что вполне логично, если допустить, что он никаких данных не сохранял и не запоминал. Только то, что нужно для работы с ним. «Плохо дело. Очень плохо», — тихо пробурчал Артур себе под нос. Дарьяна говорила о том, что теоретически его разум и воспоминания могут просканировать, но для этого требуется очень высокий уровень мастерства. Какое же требуется для создания вот таких игрушек? И сколько их в этом мире? Внешний вид артефакта выдавал в ней явно старинное происхождение. Потертость золотой подставки была чрезвычайной. Местами глубокие узоры уже стерлись. Да, золото — мягкий металл, но вряд ли эта игрушка ходит по рукам. А эти аристократы? Очень богато одетые мажоры, может быть, даже из золотой молодежи. Проездом здесь с эльфом, которого развлекают, явно по чьему-то поручению. Зачем его развлекать, непонятно. Артур потер лоб и отставил пустой кувшин из-под вина в сторону. Судя по всему, выбрав самую дорогую и статусную таверну в городе, Он случайно угодил в компанию проезжающей куда-то золотой молодежи, которой дали почетного иностранца в нагрузку. И, возможно, это были детишки каких-то очень влиятельных домов, что делает артефакт скорее чем-то исключительным, нежели заурядной игрушкой. Возможно, даже каким-то наследием древних эпох. И не факт, что его сейчас используют по прямому назначению. «Что делать?» Утром эти кадры проснутся и решат выяснить все подробности. Артур бы и рад помочь им, но как? Он ведь фактически на коленке сочинил всю эту историю из фрагментов фильма. Ну, тех, где леголаз дерется с пауками, прыгает на бочках с гномами, кусков из финального сражения пяти воинств, с пробежкой порушащейся кладки башни и так далее. В общем, красивых, сочных моментов. Одна беда — они выдуманы, все от первого до последнего, и не в этом мире, и не им. Сказать подобное эльфу, подписать себе смертный приговор, а не сказать. Отмахнуться от него, так чего доброго в плен возьмут и пытать станут? Дела. Бежать? А куда он с этой подводной лодки денется? Если это дети влиятельных аристократов, то его найдут, и довольно быстро. Особенно, когда всплывет его связь с воровкой. Разве что уйти в леса. Но столица для него была единственным шансом обеспечить себе достойную жизнь здесь. И там проживал маг, которому он мог доверять Дарьяна. Непонятно в какой степени, но он ей жизнь спас. Под такие дурные мысли он и заснул. А утром с первыми лучами солнца пошел гулять по городу. Вскочил ни свет ни заря, видимо от напряжения. В то время как те ребята еще спали, поэтому и не караулили его. Чтобы его не бросились искать с собаками, парню пришлось подойти к трактирщику и попросить передать эльфу краткое послание, дескать, «Так и так, дела, но если он захочет поговорить, то вечером ему уделят время». Владелец трактира серьезно кивнул, угостил парня кружкой вина и молча проводил взглядом, когда тот спокойно пошел на улицу. На самом деле у него не было никаких планов. Но только разве что продолжать бесцельно блуждать по лавкам и улицам. Да слушать и наблюдать. Но это эльфу не продать. Поэтому, тяжело вздохнув, Артур пошел тратить золотые. Не все, разумеется. Но от этого ему легче не становилось. Тяжело вздохнув, парень направился в лавку мастера-кузнеца, специализирующегося на доспехах. Он вчера там присмотрел очень приличную кольчугу взамен своей. Кольца загляденья. Явно не кое-как делали. Все с правильно выдержанным профилем, а частью и вообще вырубленные. Заклепки на каждом кольце треугольные, крепкие, а не жиденькие стерженьки, как у него, да и плетение гуще из-за меньшего размера колец. В общем, загляденье. Но тратиться вчера парень не захотел. Все не оставляло мысль о том, что удастся найти доспех получше кольчуги. Чешую или еще что. Однако вариантов больше не было. Добрался, поговорил, поторговался. Скинул мастеру свою нынешнюю кольчугу в счет уплаты части цены за новую. Позволил ее снять. Заплатил аванс за подгонку. Дал обмерить себя и пошел на улицу ждать. В помещении оставаться было душно и скучно. Тем более, что мастер сам занялся срочным заказом. Вышел, прогулялся вдоль лавки, поймал мальца, что носился по улице, и за сходную цену договорился, чтобы подтянул друзей и осмотрел городские ворота. Мало ли что там появилось необычное. Где-то через час ребятня вернулась и поведала. На всех воротах, кроме обычной стражи, стоят какие-то мужчины в дорогих гербовых накидках. По двое, а местами и по трое. Стража на них косится, но держит дистанцию и помалкивает. Мало того, эти гербовые ребята выгнали стражников на солнцепек, а сами заняли их место наблюдения под навесом. «Прелестно, просто прелестно!» отметил Артур, услышав эту новость. Отпускать просто так его явно не желали. А потом обратился к сорванцам. «Молодцы! Хотите еще заработать?» «Да!» — хором ответили они. «Тогда узнайте, сколько еще людей в таких гербовых накидках в городе и где они остановились. Жду вас здесь же, и каждый получит по праксу, как и в прошлый раз. Ступайте!» и ребят словно ветром сдуло. Видимо, медная монетка для них была действительно очень ценна. «Лих вы с ними!» — произнес мастер-кузнец, который, как оказалось, наблюдал за этим священнодействием разведчика-дилетанта. «А вы разве не работаете над подгонкой кольчуги?» «Я же не железный. Небольшие перерывы необходимы», — невозмутимо ответил он. «Интересуетесь, что это за люди в гербах?» «Да». «Странные вы. Аристократа своих не разумеете». «Я вырос в глуши». «Бывает», — усмехнулся кузнец. «Вы ведь не просто так надумали покупать кольчугу. Я видел, что вам она глянулась еще вчера, но покупать вы не стали. Сегодня же передумали». «Что-то случилось?» «Всю ночь снилась. Понял, что не могу жить без нее». «Ясно». Еще шире улыбнулся кузнец. «Давным-давно моему прадеду в оплату дали книги благородных домов империи. С тех пор и храним. Проходите в дом, я распоряжусь подать ее». «Сколько это будет стоить?» а вы делаете дорогую покупку моя обязанность развлечь вас и скрасить ожидания так что не беспокойтесь записать и зарисовать столь ценную информацию артур не имел никакой возможности пришлось штудировать книгу и вдумчиво читать описание, стараясь запомнить вы полны загадок Уважительно произнес кузнец, входя в комнату, выделенную Артуру для ожидания. «Моя кольчуга готова?» С некоторым сожалением поинтересовался наш герой. «Скоро закат». «Да, она готова». «Благодарю». Кивнул, вставая Артур. Он понял, что кузнец позволил ему провести несколько лишних часов за книгой. «Я рад, что смог помочь тому, кто читает «Высокий Квари. достаточно глубоко и уважительно поклонился кузнец. От этого замечания Артур слегка дернулся. Знание языка, которое ему передалось от мастера Сертрана, было довольно обширным. Покойный был магом, пусть и слабым, но образованным. «Так вот...» Высокий квари был формой имперского языка, предназначенного только для высшей аристократии и магов. Что-то вроде фени для самых влиятельных. Но для простого человека эта речь выглядела тарабарщиной. Артур же работал с книгой без всяких затруднений. И это не скрылось от глаз кузнеца. То есть он не только умел читать, но и знал высокий квари, что говорило о его высоком статусе. «Опять прокол!» «Да сколько же можно!» Мысленно воскликнул Артур. Не желая дальше развивать тему, парень надел кольчугу, проверил, как она сидит, заплатил и вышел. Детвора ждала его во дворе. Быстро, наперебой обрисовала диспозицию и, получив свои монетки, разбежалась по домам. С теми пятью аристократами и двумя эльфами прибыло двадцать четыре всадника. Все серьезные ребята. Явно не горе-стражники, с которыми Артур сражался в лесу у замка. Свои шансы на победу с каждым из них он оценивал очень скромно. Одно дело вооруженных босиков гонять, и совсем другое дело сражаться с настоящими войнами. Да, что-то он им покажет. Наверное. Но даже прорваться через пару таких бойцов ему не светит. Тяжело вздохнув, он направился в таверну, напряженно думая. Легенду он хотел сочинить за день. Но так вышло, что все выигранное время Артур потратил на изучение интересной, но совершенно бесполезной в текущей ситуации информации. Заглянул в дорогую лавку изысканных товаров купил запечатанный кувшин дорогущего эльфийского вина, заплатив за него целый золотой. Да и то после долгого торга. И пошел дальше. Когда же до таверна остался поворот и пара домов, он откупорил это безумно дорогое вино, отхлебнул, и, постаравшись придать себе максимально довольный и безмятежный вид, отправился прямиком в логово льва. Под навесом рядом с таверной сидело три воина сопровождения в гербовых накидках, поттах. При его приближении они даже не пошевелились, вроде как и не его ждут. Но Артур прекрасно понимал, попытайся он сейчас дать дёру, вскочат и постараются догнать. Вошел внутрь. Зал был полупустой. Однако искомая компания присутствовала и сразу его заметила. Отсалютовав им кувшином с вином, Артур попытался направиться в свою комнату, но не удалось. «Эй, друг!» — крикнул вчерашний заводила. «Иди к нам!» «О!» — отметил парень, сидящий с ним рядом. «Ты в новой кольчуге!» «Весь день промучился в ожидании и примерках», — тяжело вздохнув, ответил Артур, небрежно приближаясь к этой компании Причем нарочито на высоком кваре, отчего аристократы синхронно улыбнулись и переглянулись. Видимо, что-то подобное ожидали. Он подошел и опять усадил свой зад рядом с тем самым эльфом, только в этот раз не пытался его подвинуть. Поставила свой кувшин на стол и вроде как расслабился утомленный отдел праведных. Кувшин внезапно оказался достаточно близко к эльфу для того, чтобы тот уловил аромат вина и удивленно повел бровью. Явно не ожидал. Артур же, выждав легкую паузу, произнес. — Если вы не против, то я ненадолго. Устал. А завтра нужно ехать. «Не хотите представиться?» — поинтересовался Заводила. «Вас, вероятно, заинтересовало воспоминание, показанное мною вчера?» Постарался уйти от вопроса Артур. «Да!» — воскликнул Эльф. «Ты видел моего отца? Где он? Что с ним?» «Понятия не имею». «Мне это воспоминание показывали в детстве, дескать, вот...» Смотри, какой молодец. Равняйся на него. Тренируйся. Этот эльф был моим образцом для подражания. Но, как видишь, получилось не очень. Изящности во мне нет ни капли. А ты знаешь, кто это? Я его показал только потому, что он показался мне похожим на тебя. Хотелось сделать приятное, но кто он на самом деле, я понятия не имею. Мне, конечно, называли его имя, но подозреваю, что оно не настоящее. — Какое? — Леголас или Лайголас или Лайкваласэ. Что-то в этом духе. — Где он? — Он жив? — ты уже спрашивал. Улыбнулся Артур. — Не знаю. Вполне возможно, что это воспоминание появилось много раньше, чем он пропал в названной битве. «Кстати, если ты не уверен, что он умер, то, может быть, следует обратиться к некроманту?» «Ты шутишь?» — усмехнулся Эльф. «Это мы сделали на следующий же день, но освобожденного духа отца тоже нигде не было». «Его могли уничтожить?» «Могли, но...» «В полу битвы подобное маловероятно. А с кем вы сражались?» «Почему ты спрашиваешь?» «Я не показал вам фрагмент воспоминаний, в котором он бок о бок сражается с рыжей эльфийкой». «Что?» Вскочил эльф, а вид его был какой-то безумный. Потом схватил Артура за плечо и с какими-то горящими глазами прохрипел. «Покажи!» Сидящий рядом эльф быстро, но осторожно достал небольшую золотую шкатулку. Несколько минут с ней провозился. Наконец она щелкнула, поплыла и преобразилась в тот самый хрустальный шарик на подставке. А эльф, что доставал ее, вспотел и слегка посерел лицом. Это явно далось ему непросто. Артур спокойно взял шар за подставку и подтянул его к себе, внимательно посмотрел на эльфа. «Давай, покажи!» Воскликнул тот со странной смесью злобы и мольбы в голосе. Наш герой положил руку на шар, быстро сделал нарезку фрагментов из фильма «Хоббит», где Леголас так или иначе пересекается с рыжеволосой Тауриэль, подправил, как и в прошлый раз, волосы с ушами светловолосому эльфу, чуть-чуть отредактировал Тауриэль, добавил несколько ориентиров вроде крепости на границе с Ангмаром и прочих вещей. «Пускай еще до морковкиного заговенья!» Убрал всякий звук и запустил просмотр. Минут семь видеопотока получилось. Все закончилось. Картинка погасла. Эльфы сжали губы в одну нитку и погрузились в свои мысли. Артур снова понебратски похлопал. сына Легаласа по спине и произнес. «Это все, что я знаю». Странные там места, особенно эта кошмарная крепость. Я ничего таких даже не слышал. Но ты не думал, что твоего отца могли утащить в другой мир. Иначе я не могу объяснить, почему вы его не можете найти ни живым, ни мертвым. Желаю тебе удачи и надеюсь, что ты сможешь найти отца, где бы он ни был. Уверен, он будет рад встретить сына. А мне пора. Я очень устал». Эта прожорливая штука вытянула из меня остатки сил. Рад был с вами пообщаться. С этими словами Артур встал и вернулся в свою комнату. Запер все. И лег спать. Его действительно опустошила вся эта история. И он не шутил. Крустальный шар вытягивал из него силы. Подзаряжался, наверное. Неудивительно, что эльф так посерел». «Артефакт-то явно непростой. Но почему вчера было так легко? Странно. Ладно, об этом он подумает завтра. А сейчас ему настоятельно требовалось отдохнуть».